ЭПИЗОД 4 В тот же день, когда Фёдор в сопровождении санитаров врача и Юлии сошёл на вокзале, его встретила со слезами величавая Фёкла Макаровна, в Степногорск прилетел Григорий в оленьних унтах, в хромовых брюках и в жёлтой кожной тужурке по пояс со своим проводником Трофимом Рябовым и неизменным маньчжурским волкодавом. Бывалый таёжный проводник и охотник за рудами, бородатый приземистый Трофим Кузьмич Урябов, выгрузив из самолёта мешки, ружья, проворчал. «Жив я, Али, нет?» «А ты разве умирал?» — с улыбкой спросил Григорий. ох хо ох, ох Так и думал, серчишка вылетит через горло. И чего он, язви его, нырял над Енисеем?» «Немножко качнуло. Ась, качнуло! ох, ох. Так бы его качнула баба поленом. Ну что, теперь че, предпримем по всем исходящим и входящим статьям?» Трофим Кузьмич любил выражения пространные и малопонятные. «Подождем машину елинской партии», — ответил Григорий. «А потом тайга, горы, саяны, Елинск, Сосновка, Кирка, Коммунар и тогда уже Толгат». «Многовато, почитай полсвета, охватим». «А как ваше здоровьишко, Григорий Митрофанович? ладно у меня что-то разнепогодилось. Голова побаливает и крыльца ломит. Ну да доживем до приреченской тяжелой промышленности. Доживем!» Трофим Кузьмич сморкнулся, отметил неудобство отдаленного от города аэродрома, взвалил на себя два мешка, захватил ружье и с волкодавом ушел в аэровокзал. На машине Григорий уехал в город». в госпитале узнал о недавнем отъезде Фёдора. Вечером Григорий и Трофим Рябов выехали к месту разведки железнорудного месторождения. Для Григория и его проводника настали страдные дни. Горы и степи, шурфы, руды и руды заняли всё их внимание. В начале июня прошли 100 верст пешком по всем трём кудимам, побывали во многих отрядах, партиях и везде Григорий своими руками Своим глазом проверял работу и данные геологов. И не потому, что он не доверял или старался показать свою власть над подчиненными, нет. Он просто иначе не умел работать. Время шло. Весенние лучи сменились на палящие, знойные. Земля, накопив в себе солнечную силу, расцвела. Горели жарки, желтела дикая горчица, голубели незабудки, цвел снежной осыпью донник. Настала летняя пора. В знойные полдни струилась марева. На глади реки выступили косы, отмели, сверкая на солнце отточенными камушками. В один из таких дней Трофим Рябов, качаясь от усталости, подошел к дымящемуся лагерю Толгатской партии. На кургане, облысевшем от зною, Трофим остановился. Прямо перед ним, у подножия Толгата, Белели в два ряда большие и маленькие палатки, дымились костры. Невдалеке паслись на зеленой поляне лошади и две бурые коровы. Где-то за хвойным лесом надрывно пыхтел локомобиль на буровой установке. На склоне хребта осенел в Мареве треугольник буровой вышки. — Ловко язви их, — развернулись, — проворчал Трофим. — Да это все одна видимость. И вроде организацию у них прихрамывает. Ишь, бабье, шанды, то туда, то сюда. Трофим подтянул рыжие голенища дырявых бахил, спустился с кургана и, важно, вошел в лагерь. Навстречу ему шагала бронзовая от загара Дарья Муравьева, заведующая полевой столовой. — Ишь, как диво, прям диво! Сам Трофим Кузьмич пожаловал, — сказала она, сверкая глазами. — Да отколево! «А Гришка где?» Трофим Кузьмич проворчал. «Кому Гришка, кому инженер Муравьев? В деле родства нет. Где тут помещается начальство?» «Ишь как!» — обиделась Дарья и, повернувшись, ушла, не дав ответа. ох баба!» — Трофим Кузьмич проводил ее негодующим взглядом, еще раз подтянул голенище бахил и пошел к большой палатке, на мачте которой — Обвис выгоревший на солнце флаг.